Событие 55. -е. Подлинного гения вы можете узнать потому, что все тупицы при его появлении устраивают заговор против него. Ральф Уолда Эмерсон. Андрей Иванович, я поприсутствую. Берон чуть прихрамывал. Нога почти не болела, просто не изобрели еще тонкий бинт. Замотали хлопковой тканью в несколько слоев и мох под нее положили. Получился огромный сверток такой на правой ноге. В штанину не влезла нога, тогда ткань распороли, и втиснулся все же Иван Яковлевич в брючину. Не лежать же в кровати. Анну напоили отварами. Блюментрост опять полез на настойкой опия и получил от Брехта подзатыльник. В прямом смысле. Ввоз на территорию России запретить. А раненые? А операции? Блин, ко мне и Канхен с этой гадостью больше не подходить. И разработайте перечень случаев, в которых нужно применять опий, и только в присутствии врача. И из свободного доступа изъять. Только доктор может купить в аптеке и только под роспись, что нужно с указанием фамилии больного и зачем именно опий нужен. А государыня государине? Брехт напрягся, вспоминая. Ему Матрёна делала сбор из разных трав. Всегда с собой её пакетики возил. Сейчас глаза прикрыл, вспоминая, какие травы были в успокоительном сборе. Точно корень валерианы, точно пустырник, ага. Была еще душица, донник и еще что-то. Тимьян ползучий. Богородская трава, тимьян, чебрец. Слышали такие названия? Конечно, на аптекарском огороде. Хорош хвастать, записывайте. Брехт продиктовал все ингредиенты. Да, Иван Лаврентьевич, отправьте человека на рынок завтра. Пусть походит, пообщается со знахарками и прочими колдуньями, что там травами торгуют. У народа покупающего поузнает... «Нужны три, скажем, народные целительницы. Завтра их ко мне доставить после обеда. Лучших!» Разделавшись с докторами и перевязками, Иван Яковлевич поспешил в пристрой к терему, где канцелярия тайных разыскных дел заняла время на пару комнаток, клетушек. «Там уже стонал кто-то внутри, а у двери курил трубку ушаков». «Ничего там интересного нет, Иван Яковлевич. Кровь, моча и испражнения. Паленым еще в нос сшибает. Что-то конкретное из этого желаете осязать?» «Красивая картина. Кто там сказал, что лучшая музыка — это стоны врагов?» «Не слышал. Значит, будет мое изречение. Запишите». «Шучу». «Хорошо, что шутите». Андрей Иванович выбил трубку о чурбачок, что вместо стула использовали. пойдемте ты «Ведь что-то пропало желание. Больно красочно вы про запахи». «Какие версии испытуемые излагают эти запахи из Есть среди них поучительные для юношества или для пера «Точно шутите? Хорошо это. От доброта ваша? Хотя, в общем, этот бутурлин...» «Быстро шон с Киева добрался. Тот-то в генеральском был мундире». «Рядился. Он при Петре II, будучи кавалером ордена святого Александра Невского, произведен был в генерал-майоры армии и в унтер-лейтенанты кавалергардского корпуса». Туда высоких с наградами для парадов отбирали, так что родной мундир его белый, белые мундиры коллеты с красным супровестом. Понятно, кто-то мне высоченным показался. Да, шесть слишком футов. Кавалер Гарда иных и не брали. А второй? Плохо тут все. Петр Михайлович Голицын, сын старший Михаила Михайловича Голицына, президента военной коллегии. Вот так. Это того самого Голицына, что вскоре должен в яму по дороге из Измайлова в Москву в карете провалиться. Семеновец? Нет, тоже ряженый. Да вы его видеть могли при дворе Иван Яковлевич. Он шталмейстер двора, женат на Фрейлине императрицы Екатерине Александровне Кар. Конюший точно. Лицо знакомым показалось. Шталмейстер. Ну, с Бутурлиным понятно, а этот чего полез? Так, Родич. Не совсем. Бутурлин был женат на княжне Анне Михайловне Галициной. Она дочь фельдмаршала Голицына. Шурич или Шурин, как сейчас говорят. Был. Померла родами года три назад. Ребенок тоже не выжил. И чего они хотели? Брехтура занравилось в следователя играть. Опять же громко теперь орали за дверью, и музыка это почему-то не казалась. Знаем, а что? Вас, государы, не убить. Семеновский полк взбунтовать и Елизавету Петровну на престол посадить. Она им через шубе на всякие награды до да почести обещала. Немцами обзывала. Немцами? Ну я ладно, а государыня? А ведь смешно, Андрей Иванович, у Анны и капли немецкой крови нет, а Елизавета, дочь Марты Сковронской немки. Есть еще сообщники среди семеновцев. И что там со Сковронскими остальными? Все, надо идти отдыхать, нога разболелась. Скажут, всех назовут. «А если лишних?» «Так их двое. Слечим. Еще народец поспрашаем. Идите отдыхать, ваше высокопревосходительство. Лица на вас нет. Со сковронскими разберемся, но по первым опросам ни сном, ни духом. Не причастны». Пошел уже. Андрей Иванович, а что вы думаете, не нужно ли нам мальчика Петрушу из Немечины извлечь?» «А отец?» «В договоре записано, что Россия может потребовать себе любого родившегося у Анны принца. Анна умерла?» и других принцев не будет. Нужно снарядить хорошую экспедицию с обстрелянными солдатами, мамками, няньками и везти сюда. А поедет отец, то и его сюда». «Как скажете, Иван Яковлевич. А государыня?» «Я переговорю. С любой стороны плохо, что последний наследник Петра на чужбине. Найдется очередной бутурлин». «Хотите гальштинию у датчан отбить?» Хитро улыбнулся Ушаков. «А может, Швецию?»